Из детства бамбора. Океан книг. Пол страторн. Рассвет и падение. Краткая история 10 великих империй. Введение. 3 истории об империях. Китай начала 15 века можно по праву назвать самой развитой цивилизацией на земле. А чудесах этой страны Европа узнала от Марко Поло еще раньше. В 1405 году Чжуди, третий император династии Мин, приказал адмиралу Джэнь Хэ отправиться в путешествие по мировому океану. Адмирал Джэнь Хэ служил у императора Чжуди с подросткового возраста. Его захватили в плен и, согласно обычаям прежних времен, кастировали. Впоследствии Джэнь Хэ Продвинулся по служебной лестнице, достиг мощи как политической, так и физической. По свидетельствам очевидцев, он был два метра ростом и полтора в плечах. Флот, которым он командовал, впечатлял: триста больших океанских джонок с бамбуковыми парусами, на борту которых находилось более двадцати восьми тысяч человек. Корабль с сокровищами адмирала в длину составлял сто сорок метров. Сегодня в Нанкине. Можно увидеть его точную копию. Ни один флот, который мог бы сравниться с флотом адмирала Джан Хэ, не выходил в море на протяжении четырех столетий, вплоть до Первой мировой войны. Шесть морских путешествий совершил Джан Хэ с 1405 по 1424 год. Добрался до Вьетнама, Индонезии, Бирмы, Индии, Цейлона, Персидского залива и по Красному морю до Джидды. Затем проплыв вдоль берега Африканского рога, достиг Кеннии. Точные записи об этих шести путешествиях вряд ли удастся найти, но вполне вероятно, что в ходе своих путешествий Джен Хэ преодолел расстояние, равное кругосветному плаванию, совершённому дважды. Из Сомали в Китай адмирал привёз множество диковин, в том числе и жирафа, который произвёл фурор, подтвердив существование китайского мифического существа. Целина, якобы предсказавшего в шестом веке до нашей эры приход царя без трона, позже за него приняли философа Конфуция, чьи идеи будут использоваться для управления Китаем на протяжении двух тысячелетий. В 1430 году Джен Х исполнилось шестьдесят лет. И во исполнение приказа императора пройти весь путь до конца земли, он отправился в седьмое путешествие. Трехлетнее путешествие, о котором складывали легенды, стало последним для адмирала. Он не вернулся домой. Согласно спорным утверждениям историка военно-морского дела Гевена Мэнзиса Джэн Хэ обогнул мыс Доброй Надежды и направился к западному побережью Африки, оттуда переплыв Атлантику, достиг Америки и обогнул мыс Горн, пробравшись на север до Калифорнии. Один адмирал, отделившийся от основного флота, Джэн Х, как говорят, достиг Гренландии и вернулся в Китай через Северную Сибирь, через проход, который, видимо, оставался открытым для плавания из-за последствий средневекового потепления. Другой адмирал, как говорят, доплыл до Австралии, Новой Зеландии и первых дрейфующих льдов Антарктиды. По словам Гарвардского историка Найла Фергюсона. Утверждения Гевина Мензиса являются, в лучшем случае, косвенными, а в худшем несуществующими. Несмотря на это аномалии в виде китайской ДНК в крови коренных венесуэльских племён, ряда средневековых китайских якорей, найденных у берегов Калифорнии, а также некоторых немыслимо далёких от Китая берегов, которые появились на картах, составленных до получения информации от европейских исследователей, пятнадцатого века волнуют подтверждение того, что удивительные заявления Мэндзиса о легендарной седьмой экспедиции Джан Х воспринимались всерьез в некоторых кругах появилось, когда китайский президент Ху Цзинтао обратился к австралийскому парламенту в 2003 году и заявил, что китайцы открыли Австралию за три столетия до капитана Кука. По-видимому, открытие Австралии китайцами входит в китайскую версию мировой истории. После смерти адмирала Чжэн Хэ в Индии в 1433 году к власти пришли новые конфуцианские министры, которые враждебно относились к торговле и ко всему иностранному. Были изданы императорские указы Хайдзинь запрет морской торговли, запрещающие китайским кораблям отплывать в чужие страны. Официальные отчёты о путешествиях Джан Хэ были уничтожены, и имперский флот замер в порту, где вскоре пришёл в негодность. Указы были введены с целью борьбы с японскими пиратами, но в конце концов непреднамеренно изолировали Китай от внешнего мира. Прогрессивная, но угасающая цивилизация Мин начала костенеть, и одна из величайших эпох упорядоченного правления и социальной стабильности в истории человечества закончилась. Вторая история об этойсе и наследии империй приходится на XVII век. Как раз тогда европейские торговцы, португальцы, голландцы и англичане нарушили китайскую изоляцию. К этому времени англичане уже начали обустраивать колониальное правление в Индии. Примером обустройства может служить кризис в северной провинции Бихар из-за голода в 1770 году. Фактический правитель Британской Индии Уоррен Гастинкс приказал построить так называемую жительницу Патны. Капитан Джон Гастин, инженер армии Ост-Инской компании, управлял постройкой здания для предотвращения голода в провинции. В результате получилось весьма оригинальное сооружение, которое местные жители называли Галхар, круглый дом. Почти тридцать метров высотой и сто пятьдесят метров в окружности. Он возвышался доминантой над окружающими индийскими жилищами. С его вершины открывался вид на город Патна и Ганг, священную реку индусов. Местные жители заметили схожесть: куполообразность структуры Голхара с буддийской ступой и куполом исламской мечети. Винтовая лестница с внешней стороны здания вела наверх, где в отверстие индийцы поднимали мешки с зерном, высыпали его, заполняя внутреннюю полусферу. и обеспечивая запас на случай возможного голода. Имперское присутствие чувствуется в Галхаре, в самом известном полезном сооружении Раджа. Капитан Гарстин приказал на архитектурном шедевре сделать сбоку надпись, которая гласила, чтожитница впервые заполнена и публично закрыта. Эта надпись так и не была дописана. По словам викторианской поэтессы Эмили Иден, которая побывала там, Галхар признали бесполезным. Когда я посетил подно, мне показали это знаменитое сооружение, находящееся в хорошем состоянии, хотя построено оно почти два столетия назад, и сообщили причину его закрытия — избыток в нем зерна. По словам моего гида, дверь в основании купола, через которую зерно можно было достать, как только галчар заполнялся, на самом деле открывалась только во внутрь. Некоторые современные источники оспаривают эту важную деталь, но, оказавшись в патне, я не смог найти кого-то, кто поставил бы под сомнение эту оплошность и последующие страдания, причинённые местным англичанами. Многие из тех, с кем я беседовал, были уже достаточно взрослыми, чтобы последний голод в Бихаре 1966-1967 годов стал для них чем-то большим, чем просто смутное воспоминание о прошлом. Третья история переносит нас в новейшее время, когда, как мы увидим, многие возвещали об эпохе последних империй в истории человечества. Две великие мировые империи, казалось, стремились уничтожить весь мир. В 1945 году американский проект Манхэттен под руководством Роберта Оппенгеймера участвовал в гонке за создание первой в мире атомной бомбы. Многие учёные, работавшие под руководством Оппенгеймера в далёком Лос-Аламосе, в пустыне Нью-Мексико, бежали из Германии в результате нацистской политики против евреев, их иронически называли подарком Гитлера западным союзником. И ещё до того, как Оппенгеймер провёл первое испытание бомбы, некоторые из его ведущих учёных, прежде всего венгер еврейского происхождения Эдвард Теллер, подняли вопрос о последствиях ядерного взрыва. Возгорание атмосферы и уничтожение жизни на Земле Оппенгеймер поручил руководителю отделения теоретической физики немецкому еврею Хансу Бетта вычислить вероятность того, что это может произойти. Хотя в секретном отчёте, который он и Теллер в конце концов подготовили, утверждалось, что такое возгорание невозможно, они тем не менее чувствовали себя обязанными добавить Однако сложность аргументации и отсутствие удовлетворительных экспериментальных оснований делают дальнейшую работу по этому вопросу крайне желательной. Тем не менее, взрыв первой ядерной бомбы произошёл. Тот же самый вопрос вновь возник в 1952 году перед взрывом первой водородной бомбы под руководством самого Теллера. И вновь после тщательных расчётов пришли к выводу, что вероятность возгорания в атмосфере ничтожно мала. Провели испытания, оказалось, что не все скрупулезные расчеты правильны. Произошел взрыв в два с половиной раза мощнее, чем предсказывали математики. В течение нескольких лет борьба между двумя великими империями США и СССР, соперничавшими за мировое господство, дошла до абсурдного предела. Обе накопили ядерные арсеналы, способные уничтожить мир несколько раз подряд. В 1962 году соперничество достигло апогея в виде Карибского кризиса. По сути, его можно назвать конфронтацией с глазу на глаз между США и СССР, в которой СССР моргнул первым и чуть не спровоцировал Армагеддон. По словам историка-ядерщика Алекса Веллерштейна, писавшего десятилетия спустя, никто тогда себе не мог представить реальной угрозы кризиса на Кубе. И даже сейчас большинство её не осознаёт. Перед нами всего один из чуть не произошедших несчастных случаев, когда великая современная империя скорее уничтожила бы мир, чем признала своё поражение. Пожалуй, самый известный случай касается человека, спасшего мир. Подполковник Станислав Петров 6 сентября 1983 года Дежурил в подмосковном ядерном бункере с системой раннего предупреждения Серпухов-15. Сразу после полуночи один из его компьютеров передал информацию с советского спутника, обнаружившего приближающуюся американскую межконтинентальную баллистическую ракету. В соответствии с политикой сдерживания и взаимного гарантированного уничтожения МЭД, принятой в то время в США и СССР, Петров был обязан немедленно начать массированную мгновенную ядерную контратаку. Вместо этого он решил, что компьютер ошибся и не выполнил свой долг, потому что предполагал, что нанеся первый удар по СССР, США очевидно выпустили бы больше ракет. Вскоре датчики засекли ещё 4 приближающиеся ракеты. Хотя у Петрова не было возможности проверить свою догадку, он снова решил, что компьютер ошибся. Просто интересное совпадение. И снова воздержался от контратаки. Согласно отчетам по инциденту, впоследствии было установлено, что ложные сигналы тревоги были вызваны засветкой датчиков спутника с солнцем, находившимся на уровне орбиты. Ошибка, которая позже была исправлена путем перекрестной привязки геостационарного спутника. Каждая из этих трех историй показывает, из чего рождаются империи: страсть к приключениям. Жажда власти, а также упорная конкуренция и применение чистой силы. И как мы уже знаем, такие достижения часто включают в себя элементы их собственного само разрушения. Не говоря уже о том, как воображение потом трактует факты. Многообразие синхронизированной структуры, которая включается в создание и функционирование великой империи, безусловно, является самым сложным достижением человечества. которая несёт ответственность за большую часть формирования эволюции в истории. И всё же, по иронии судьбы, аналы империи часто больше толкуют об этосе, чем о реальных событиях. Наше впечатление об империи, информационное или патриотическое, остаётся неоднозначным и по сей день. Именно это отражено в последующих примерах, взятых из современной культуры. Рассказ в исправительной колонии Франца Кавки повествует о колониальном офицере, показывавшем посетителю хитроумную машину, разработанную его хозяин. Каждый, кого признавали виновным в преступлении, привязывался ремнями к машине, медленно и мучительно выцарапывающей на его теле закон, который он нарушил, подвергая его при этом пыткам. После подобных экзекуций виновный зачастую умирал. Колониальному офицеру очень нравилась эта машина. И он настоял на том, чтобы лично продемонстрировать её гостю, запрограммировав машину так, чтобы ей были написаны слова: "Будь справедлив". Он испытал её на себе. К сожалению, машина пришла в негодность, так что вместо выполнения своей сложной операции она вышла из-под контроля и, покалечив офицера, убила его. Не трудно найти несколько разных толкований этому загадочному образу империи, и лишь немногие из них оптимистичны. Второй пример также парадоксален, но несколько менее мучителен. Пример из фильма Жизнь Брайана по Монти Пайтон. В одной из сцен лидер народного фронта Иудеи, которого играет Джон Клиз, проводит тайное собрание, где он произносит речь, призывающую правоверную партию сбросить ярма римской империи. В заключение он риторически вопрошает: "Что же сделали для нас римляне?" Один за другим члены партии выдвигают предположения, Пока в конце концов их лидер не вынужден раздражённо воскликнуть: "Хорошо, хорошо. Но помимо улучшения санитарных условий, медицины, образования, ирригации, общественного здравоохранения, дорог, системы водоснабжения, бань и общественного порядка, что римляне сделали для нас?" Эти три рассказа об империи и последующие два образа можно рассматривать в качестве примера общности империи и того, как мы пришли к её пониманию. Всё это подводит нас к нелёгкому вопросу о том, на чём зиждется империя. Каково определение этого слова империя? Остаётся ли оно неизменным на протяжении всей мировой истории? Каково, наконец, влияние империй на историю? В Оксфордском словаре английского языка определение империи таково: обширная территория, совокупность многих отдельных государств, Под властью императора или верховного правителя, также совокупность отдельных территорий, управляемых суверенным государством. Здесь приводится общее значение. На протяжении веков империи неизбежно принимали различные обличия, причём не все в них мы склонны сегодня считать элементами прогресса. Ранее мы указали на то, что при характеристике империи нужно учитывать такие элементы, как стремление к приключениям, Управление и силу первоначально проявлявшуюся в форме войны. Действительно, война и последующее порабощение чужих народов, по-видимому, являются тем формирующим импульсом, из которого развивается империя. Аспекты цивилизации часто, но не всегда, следуют вторыми. С одной стороны, не случайно, что цивилизация в её западной форме развивалась по всему земному шару быстрее, чем когда-либо прежде. Период её становления занял всего лишь столетие, которое было ознаменовано двумя мировыми войнами, а затем и угрозой третьей. С другой, в последние десятилетия прошлого столетия и вплоть до сегодняшнего дня в мире не было крупных войн, а прогресс, особенно в форме IT-революции и всего, что с ней связано, преобразил мир как никогда ранее. Зная о многообразных аспектах империи Мы можем проследить историю мира на десяти ярких примерах. Глава первая. Акадская империя. Пять тысяч лет назад оседлые земледельческие общины позднего бронзового века начали объединяться в узнаваемые социально организованные цивилизации в трех разных регионах земного шара. Самые ранние из них появились около трехтысячного года до нашей эры на землях плодородного полумесяца, который протянулся дугой от верхнего Египта вдоль восточного побережья Средиземного моря по долине Тигра и Евфрата до Персидского залива. Нечто подобное произошло примерно в 2500 году до нашей эры в долине Инда (современный Пакистан) и еще. Полтысячелетия спустя вдоль жёлтой реки в Китае. Большие реки располагались в центрах всех этих регионов, орошали земли и, конечно, выходили из берегов. Одно из самых ранних описаний наводнения принадлежит Геродоту, отцу истории, творившему в V веке до нашей эры. Когда Нил затапливает страну, только одни лишь города возвышаются над водой почти как острова в нашем Эгейском море. Тогда плавают на судах уже не по руслу реки, а прямо по полям и равнинам. В далёком прошлом такое наводнение, сметая всё на своём пути, могло стать настоящей катастрофой. И неудивительно, что ранняя мифология каждой из этих цивилизаций рассказывала о великом, затопившем всю землю наводнении, которое послал бог, и лишь немногие сумели выжить. В библейской версии спаслись на ковчеге и выжили Ной, его семья, от всякой плоти по паре, включая всех животных и птиц по роду их, и скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их. По преданию, когда наводнение утихло, Ной в ковчег сел на мель на горе Арарат, которая находится на востоке современной Турции, недалеко от современных Армении и Ирана, в верховьях Евфрата. В других частях плодородного полумесяца, в Египте и Месопотамии, одновременно начали своё существование две разные цивилизации. Период древнего царства в Египте начался в 2686 году до нашей эры с объединения Верхнего и Нижнего царств. Примерно за полвека до этого шумерская цивилизация уже достигла зрелости, находясь в плодородном регионе между Тигром и Евфратом. которые тогда впадали в Персидский залив. К технологическим новшествам, появившимся на территориях плодородного полумесяца, относят развитие сельского хозяйства, систем ирригации, появление стекольного производства и колеса. Шумеры изобрели письменность. Сначала они оставляли круглые отметины на влажной глине, затем обжигали её, чтобы сохранить запись, возможно, о количестве скота, сосудов с зерном и тому подобного. Вскоре с помощью заострённого тростника, использовавшегося в качестве маркера, отметины стали превращаться в клинопись с чёткими знаками, передававшими значения предметов, а затем и в язык. Шумерский язык, на котором говорили в Южной Месопотамии, классифицируется как изолированный. Другими словами, этот язык не восходит ни к какому другому языку, кроме древнего устного полиотического гибридного языка. Шумеры жили в суверенных городах-государствах, население которых, вероятно, варьировалось от 20 до 30 тысяч человек. Территориальные границы этих государств определялись межевыми камнями и каналами. Большинство серьёзных авторов считают, что Шумер можно назвать цивилизацией, но никак не империей. Однако именно она станет подспорьем для роста аккадской империи. 2334, 2154 годы до нашей эры. Одно из самых ранних упоминаний об аккаде содержится в книге Бытия, первой части Библии. В ней говорится о том, что Немрод, правнук Ноя, основал царство Вавилона и Аккада. Согласно мифу, по приказу Немрода построили вавилонскую башню, которая по плану должна была достичь небес. Это так возмутило Бога, что он смешал языки строителей и тем самым разделив человеческие языки на разные языковые группы. Некоторые мифы отождествляют Нимрода с Гильгамешем, героем одноимённого эпоса, известного нам древнейшего литературного произведения. Мифический Нимрод, вероятно, олицетворяет несколько древних героев, личности которых со временем размылись. Первым исторически известным правителем Аккадской империи стал Саргон, родившийся примерно в середине 24-го века до нашей эры. Настоящее имя этого человека, данное ему при рождении, неизвестно, а Саргон означает истинный царь. Детали жизни и правления Саргона остаются предметом дискуссий учёных, которых обвиняют в том, что они ставят это свыше накопившихся зачастую противоречивых фактов. Знакомые нотки можно услышать в легенде о детстве Саргона. Понесла меня мать моя жрица, родила меня в тайне, положила в тростниковый ящик, вход закрыла смолою, бросила в реку, что меня не затопило. Здесь безошибочно угадываются отголоски историй о младенце Моисей, индуистском боге Кришне, царе Эдипе. Все это выглядит как некий архетипический миф, необходимый для создания образов прото или квази божественных личностей. Как и в случае с Моисеем, Саргона нашли и приютили, и стал он жить, поживать в новом доме, городе, государстве Киш, части шумерской цивилизации. Саргон занял важный пост и отвечал за исправность системы ирригации города, возглавляя большую группу рабочих. Возможно, работники были также бойцами резервного ополчения, искусными в обращении с оружием. Во всяком случае, Саргон мог рассчитывать на их верность. А они в свою очередь помогли ему свергнуть царя Киша Ур-Забабу примерно в 2354 году до нашей эры. Вскоре после узурпации власти Саргон сумел завоевать ряд соседних шумерских городов: Ур, Урук и Вавилон. После каждой победы он разрушал городские стены и присоединял города к Аккадской империи. Саргону приписывают основание столицы Аккад или Аггад. Согласно одному источнику, из ям, по дозволениям богов, в Вавилоне он извлёк землю и на ней построил новый Вавилон рядом с Аккадом. Здесь же он воздвиг дворец, расположил правительство и казармы для армии. Саргон основал храмы иштар, богини плодородия и войны, и забабы, бога воина, почитавшегося в КИШ. К сожалению, Акад, единственный королевский город Ирака, место нахождения которого остается неизвестным, нет прямых археологических свидетельств подобных вавилонским табличкам и текстам. Амбиции Саргона вскоре возросли, и он начал ряд кампаний с намерением захватить весь известный ему мир. Весь плодородный полумесяц, ни как не меньше. В конечном счёте ему это не удалось, но масштабы его завоеваний и военных экспедиций всё равно впечатляют. Более поздние вавилонские тексты, например, сказания о Саргоне, говорят о том, что прежде чем начинать свои амбициозные кампании, он спрашивал совета у командующих армией, находящихся в его подчинении. Тем самым он скорее напоминает проводника хорошо управляемой военной машины, Он деспот Османии величае и с огромным территориальным аппетитом. Неудивительно, что о подвигах его слогали легенды. Саргон не имел ни соперников, ни равных себе. Слава о нём распространилась по всем землям. Он пересек море на востоке, на 11-й год он завоевал земли на западе до крайних пределов и подчинил единой власти. Он установил там свои статуи и на баржах вывозил с запада свои трофеи. На расстоянии пяти двойных часов друг от друга он расставил своих чиновников и провёл единолично племенами этих земель. Он двинулся на Казалу и превратил её в груду развалин, так что не осталось даже жёрдочки для птицы. Скорее всего, город Казалу, расположенный к востоку от Евфрата недалеко от Вавилона, сдался Саргону раньше остальных. Масштаб завоеваний Саргона по-прежнему впечатляет. Военные успехи довели его до восточного побережья Средиземного моря, кедрового леса и серебряных гор, то есть до гор Аманас и Тавра, которые тянутся вдоль границы Анатолии с современной Турцией. Некоторые легенды гласят, что он добрался и до самой Анатолии. Вполне возможно, поскольку на тот момент враждебные племена заняли позиции в горах, контролируя таким образом акадские торговые пути в Анатолию. В земле нынешних Армении и Азербайджана, откуда шли поставки олова, меди и серебра. По той же причине Саргон приступил к военным действиям на юге, пытаясь обеспечить доступ к тем же металлам на юго-востоке нынешнего Ирана и Омана. Эта и дальнейшая кампания на восток принесли свои плоды в виде лазурита, добывавшегося на северо-востоке Афганистана. Болу драгоценный камень ярко-синего цвета ценился и после полировки украшал бусы, амулеты, применялся для инкрустации статуэток. Известны подробности южных военных экспедиций Саргона. Говорят, он омыл оружие в море, то есть в Персидском заливе. На юге Саргон дошёл до северо-восточного побережья Персидского залива, до Ормузского пролива. Согласно записям о другом походе, он расширил свою империю и завоевал юго-западные берега залива Дадилмуна (современный Бахрейн) и Магана (Аман). Считается, что Саргон мог содержать постоянную личную гвардию в пять тысяч четыреста человек, которые каждый день ели хлеб пред лицом его. Более поздние тексты сообщают, что Саргон доплыл по западному и Средиземному морям до Кевтиу (упоминаемого в Библии как Кавтор). Обычно это место отождествляют с Кипром, иногда даже с Критом. Саргон высказался о своей империи так: "Теперь любой царь, который хочет назвать себя равным мне, пусть идёт туда, куда и я ходил". Подобные высокие чувства, находившие отклик в империях на протяжении тысячелетий, питали лидеры и граждане последующих великих держав, сначала глумясь над предшественниками, а потом становясь предметом для издёвок. со стороны приемников. Сонет Шелли о Зимандии, рассказывающий о хвастливом царе царей, лучше всего иллюстрирует этот парадокс. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времён, всех стран и всех морей. Но всё, что осталось теперь от всех этих деяний, среди песков глубоких обломков статуи и кругом мёртвая пустыня и небеса над ней. Саргон стал первым героем Зимандии, И даже сегодня никто так и не усвоил урок. Римские императоры, Наполеон, Гитлер и прочие мечтатели об имперском величии. И эта мечта укоренилась в настоящем и будет жить вечно. Вавилонские копии надписей, датируемых ранним Аккадом, утверждают, что Саргон правил империей в течение 55 лет. Около 2334-2279 годов до нашей эры. Несомненно, за экспансией стояло нечто большее, чем просто завоевание и разорение, как в случае с Казалу. Вероятно, во многих городах он пощадил местное население, заменив их самоуправление наместниками из Акада. Как и везде, предыдущего правителя казнили и на его место назначали доверенного помощника. В случае с Казалу и другими опустошёнными землями местных предавали мечу, угоняли в плен и превращали в рабов. Примерно так же Библия повествует об израильтянах, попавших в плен в Вавилоне более полутора тысяч лет спустя. Согласно источникам, во время первых завоеваний шумерских городов, Саргон назначил свою дочь Энхедуанну верховной жрицей богини Луны Инанны в Уре и бога неба Ан в Уруке. Энхедуанна хорошо подошла на роль жрицы, написав несколько хвалебных песен шумерским богам. значительно помогавшим ее отцу в покорении местного населения. К примеру, о ней пишут: дочь Саргона стала первым установленным автором в истории и первой, кто выразил на письме личные отношения со своим богом. Два этих шага можно назвать очень важными на пути к нашей социальной индивидуализации. До этого верующие в страхе раболепствовали перед богами. Ненхедуанна утверждала, что она не просто жрица. Она хотела, чтобы её воспринимали как личность, которая могла вести беседу с божествами. Она к ним лично обращалась и рассказывала, что происходило в их городах. Когда некий Лугаль-ан возглавил восстание в Уре, Энхидуанна обратилась к Инане с просьбой передать Ану послание, в котором молила его об исправлении ошибок. Ведиуние, вещуние всех стран владычица, многочисленным людям жизнь дарующая, песнь святую тебе пропеть хочу ныне. В священный покой твоим повелениям я воистину вступила. Я верховная жрица Энхедуана. Я короб священный несла, я на праздники запевала, но погребальные жертвы принесены, и я не живу уже более. Я к свету приблизилась, свет опалил меня. Как тень приблизилась, меня окутала буря. Мои уста, сладкоголасные, наполнились ядом. Моя радость в прах обратилась. Мой приговор Озуэн Лугаль-ани. Передай это Ану, пусть Ан решит дело. Сообщи это Ану, Анда распутает, да отнимет жена судьбу Лугаль-ани. Стоит обратить внимание на то, что Кинани, изначально почитавшийся в городе Ур, обращаются как к всех стран владычица. Это прямая отсылка к тому, что её власть распространялась отныне на территории, завоёванные отцом Энхидуанны. Значение этого стало очевидным позднее. Во всяком случае, молитвы Энхидуанны были услышаны, права восстановлены, восстание подавлено, после чего она обратилась к Инанне с хвальбой: "Моя возлюбленная госпожа". Это восстание не было единичным или случайным. По мере того как Саргон старел, власть над империей ослабевала. Согласно одной поздней вавилонской хронике, когда он состарился, люди со всех земель восстали против него и заперли его в городе Акаде. Ак Саргон все еще мог осадить любого царя, который хотел бы назвать себя равным. Саргон двинулся из осажденной столицы и начал контрнаступление. Он отправился на битву и разбил их, выгнал и уничтожил их огромную армию. Ещё позднее восстали кочевые племена верхней Месопотамии, атаковали яростно, но всё же сдались перед его оружием. Саргон достиг их поселений и разбил. История показала, что восстания вокруг Аккада многократно повторялись и в более поздние годы при других правителях. Сын Саргона Римуш унаследовал от него власть, но его восхождение на престол сопровождалось восстаниями среди шумеров и в Персии. Римуш подавил восстание силой, оставаясь при этом слабым и непопулярным правителем. Он утратил верность даже своих придворных. В 2270 году до нашей эры, после 9 лет правления, его закидали табличками. Как иронично заметил в прошлом веке французский историк Жорж Ру, это доказывает, что записанное слово уже тогда могло стать смертельным оружием. Маништушу стал преемником Римуша, Его имя дословно переводится как "тот, кто с ним". Этот факт указывает на то, что Маништушу был братом-близнецом Римуша. Он, как и его отец, назначал свою дочь верховной жрицей, что, по видимому, стало традицией. Великая военная кампания на юг к Персидскому заливу ознаменовала главное событие правления Маништушу. Маништушу царь Киша после покорения Аншан и Шерихум пересек нижнее море на кораблях. С сори городов на другом конце моря собрались на битву. Одержав победу и захватив города, Саргон-Низверг всех правителей и захватил всю страну вплоть до серебряных рудников. Камни гор, что за Нижним морем он увёз, из них сотворил себе статую и подарил её Энлилю. Доступ к торговым путям на юге был вновь открыт, а значит, волю судеб. Там можно было добывать металлы и лазурит. Ведь к тому времени северные территории империи ускользнули из рук Акадцев и были захвачены врагами. После четырнадцатилетнего правления Маништусу власть перешла к его сыну Нарамсину, чье имя переводится как «любимый богом сын». Нарамсин стал таким же великим правителем, как и его дед. За тридцать шесть лет его правления (2254–2288 годы до нашей эры) Люди сложили множество легенд о его величии. Унаследовав титул царя Акада, Ак Нарам-син позже принял и другой титул царь четырёх стран света, а затем его возвеличили до царя всей вселенной. Причём на письме перед его именем ставили изображение звезды и диаграмму, которая означает бог. На шумерском языке это слово звучало как дингир, а на аккадском илу. Здесь пора поговорить о трудностях языка. Акадцы и шумеры представляли семитские народы, но говорили на совершенно разных языках. Именно Саргон ввёл аккадский язык в качестве официального языка государственного правления и имперской торговли. Аккадский первый семитский язык, который зафиксирован в письменных источниках, и, по-видимому, двумя его основными диалектами считаются вавилонский и ассирийский. Однако первоначально шумерский оставался обрядовым и религиозным языком. Возможно, это было связано с тем, что аккадцы перенимали богов завоеванных территорий, но в то же время назначали женщин царского рода верховными жрицами этих богов, обеспечивая тем самым религиозную верность. Такая трансформация языка заставила жителей империи на нём говорить. С другой стороны, некоторые учёные настаивают на том, Что шумерский язык сохранялся, и что аккадская империя ни что иное, как образец широко распространённого двуязычия. Мы уже упоминали о том, что шумерский язык изолированный язык, при этом аккадский представлял восточную ветвь одной из шести ветвей семитского. Он нашёл распространение на территориях Леванта, Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Абиссинии. Всеобщее пользование и акацким и восточно-симитским языками на землях акацкой империи привело к существенным заимствованиям на уровне стиля, к сближению в синтаксисе, морфологии и звучании. Действительно, акацкий язык долго оставался в статусе лингво-франка в регионе вплоть до следующего тысячелетия, когда возник арамейский язык, на котором говорил Иисус. Как ни странно, в конце концов аккадские и восточно-семитские языки вымерли, тогда как семитские языки в целом нашли свое продолжение в финикийском, карфагенском, а также арабском, амхарском, эфиопском и иврите. Аппарат управления империи финансировался за счет податей с вассальных городов государств, которые также поддерживали существование аккадской империи. Кроме того, главенство Акада поддерживалось царской монополией на внешнюю торговлю. а также предоставлением земель на завоёванные территории представителям акадской аристократии. К ним могли причислить бывших военачальников и доверенных лиц, которые также получали в награду рабов бывших жителей завоёванных городов-государств. А заодно по всей территории государства разбрасывали членов любой клики, которая могла бы попытаться свергнуть своего верховного правителя. Статус божества усиливал влияние правителя и придавал ему харизму. Стоит отметить значение сочетания харизмы и лидерства, черты, проявляющиеся в характерных особенностях каждой империи. Императоры происходили от божеств, следовательно, наследовали божественность. Подразумевалось, что простые смертные, трепетавшие в присутствии императора-бога, никогда не могли избежать его гнева даже в загробной жизни. Календарь Саргона, действовавший на протяжении существования империи, стал одним из великих аккадских изобретений. Название каждого года определялось важным событием прошлого, это стало традицией. Год, когда Саргон отправился в Симуру. Год, когда Нарам-син покорил и срубил кедры на ливанских горах. Таким образом, все записи городов синхронизировались с записями Аккада. До этого каждый город работал по своему календарю, хотя в некоторых случаях религиозные праздники могли проходить в одно и то же время. Поскольку их даты совпадали с астрономическими событиями, например, с равноденствиями. Помимо своей практической ценности, календарь стал наглядным примером повсеместно распространявшейся имперской ассимиляции. До Богареи каждый шумерский город использовал свои системы мер, весов и расстояний. С Аргоном и его преемники стандартизировали подобные измерения во всей Месопотамии. За счёт гарантий одинакового образа жизни для всех, а каст стал ещё могущественнее. Более того, система настолько преуспела, что эти единицы измерения оставались стандартными на протяжении тысячи лет. К концу своего тридцатишестилетнего правления Нарамсин стал растерянным, озадаченным, погружённым во мрак, печальным и измученным. Традиционные для конца царствования восстания, по-видимому, проходили во внешних провинциях, особенно среди могущественных лулубеев в Персии. Большинство записей свидетельствуют о том, что Нарамсин одержал победу в этой борьбе, но такая точка зрения наивна. Другие записи, зачастую неоконченные и неполные, сообщают о поражениях, в которых Нарамсин смог выстоять только в Акаде. Так или иначе, нельзя отрицать, что Нарамсин стал последним великим правителем акадской династии. Первая значимая победа над лулубеями увековечена прекрасным наскальным рельефом, который до сих пор можно увидеть рядом с вершиной горы в Дарбанд и Гавре, в переводе перевал язычника в современном Иране. Одно из известных изображений на рамсина великолепная победная стелла, обнаруженная в сузах к северу от персидского залива. Она заслуженно считается шедевром месопотамской скульптуры. Помимо реалистичного изображения удивительно правдоподобных человеческих фигур в рельефе, плита обладает рядом особенностей. Например, Месопотамия это фактически позднее греческое слово для обозначения этого региона, означающее земля между двумя реками, то есть Тигром и Евфратом. На рамсин изображён почти в два раза выше другой человеческой фигуры под ним И на нём шлем с двумя рогами, знак божественности. Позже такой шлем выступал символом младших божеств, в то время как знаком главного божества стал шлем с четырьмя рогами. Регулярные восстания в конце правления Нарам-Сина позволяют нам сделать определённые выводы. Поль Кревачк отмечал: "Империи, основанные исключительно на власти и господстве и позволяющие своим подданным делать всё, что они пожелают, могут существовать веками. Те империи, которые пытаются контролировать повседневную жизнь жителей, гораздо сложнее сохранить. Такие размышления несомненно помогают объяснить кратковременное существование Акадской империи, ведь она прожила менее двух столетий. Навязывание акадцам жителям завоёванных городов чужеземных богов стало проявлением жёсткого общественного контроля. Были и другие факторы. Во-первых, Поддержка чрезвычайно сложного человеческого и социального творения, которое оказалось в новинку, несомненно вызывало трудности. Следование четкому плану кажется нам очевидным, но Акацы сочиняли правила по ходу дела. В 2218 году до нашей эры Нарамсин умер, и власть перешла в руки его сына Шаркали Шаре, в переводе царя всех царей, который правил в течение следующих 25 лет. Он, по-видимому, стоял у власти в период почти непрерывных восстаний в провинциях, одной из которых спровоцировал назначенный его отцом наместник Элама. В 2193 году до нашей эры правитель пал жертвой дворцового переворота, после чего империя погрузилась в анархию. В списке царей Шумера и Аккада, составленного примерно в 2100 году до нашей эры, об этом периоде красноречиво говорится. Кто был царем А кто им не был? Раскопки конца 20 века свидетельствуют о том, что начиная с 2220 по 2000ный год до нашей эры, всё восточное Средиземноморье подверглось суровому изменению климата, принесшему с собой засухи и голод. В этот период плодородные районы на Синае превратились в пустыни, и археологические данные свидетельствуют о том, что почти все палестинские города и деревни были разрушены около 2200 года до нашей эры и заброшены примерно на два столетия. Некоторые приводят сенсационное объяснение такого изменения климата. Аэрофотоснимки южного Ирака показали круглую впадину шириной в 2 км с классическими признаками метеоритного кратера. Недавние археологические раскопки обнаружили, что на некоторых участках шло внезапно прекратившееся строительство, что также может быть объяснено возможным падением метеорита. Так или иначе, изменения в климате ознаменовали начало конца аккадской империи, которую многие считают первой мировой империей. Однако не все согласны с такой оценкой. Итальянский учёный XX века Марио Ливерани настаивает, Аккадская империя никак не абсолютное новшество. В понятии Аккад как первая империя спорно как прилагательное, первая, так и в особенности существительное империя. Ливерани утверждает, что шумеры ранее создали протоимперские государства, добавляя при этом странную мысль, что называть Аккад империей упрощение. Кревачик убедительно спорит с ним, указывая на фундаментальные изменения во времена первой империи. До этого момента цивилизация основывалась на вере в то, что человечество создали боги для своих целей. Каждый город считался творением и домом конкретного бога. Завоевания Саргона всё изменили. Инанна, изначально богиня Ура, преобразилась благодаря дочери Саргона Энхидуани. которая назвала её владычицей всех чужих земель. Боги и богини правителей стали главными во всей акадской империи. Акадский мир засвидетельствовал, если не рождение, то распространение основных черт ранних цивилизаций. Сложные реалистические рельефы были выполнены на каменных стелах или вырезаны на цилиндрах, которые при превращении оставляли изображения или надписи на глине. Точно так же серебро, добытое в рудниках на границах империи, переплавлялось в слитки. Далее на них ставили штампы со знаком качества и указанием веса. Позже эти монеты могли использоваться для торговли, и сегодня их можно назвать предками денег, гарантированными первыми в мире банкирами. Акадцы также построили первые зиккураты ступенчатые асимметричные пирамиды с храмами на плоской вершине. Слово "зекурат" англизированная форма акацкого "зекурату". Самым великолепным примером зекурата можно назвать вавилонский Этеминанки, высота которого составляла почти девяносто два метра. Груда обломков осталась от огромного сооружения, название которого переводится как "дом основания неба и земли", подтверждение того, что именно эти сооружения породили легенду о вавилонской башне. Хотя на вершинах сохранившихся зиккуратов до сих пор не найдено ни одного храма, мы знаем об их существовании. Описывая интерьер святилища вавилонского зиккурата, Геродот говорил, что внутри располагалось большое золотое ложе, на котором женщина, назначенная самим богом, проводила ночь. Считалось, что и бог Мардук наведывался сюда по ночам. И так случилось, что сын Божий родился от бога и земной женщины. Мотив, повторяющийся от Зевса в греческой мифологии до христианской эпохи. Догадки о точном происхождении языкурата столь же интригующие. Некоторые утверждают, что он олицетворяет священную гору. В народной памяти шумерская цивилизация возникла на горе на северо-востоке государства. Вполне возможно, что имеется в виду Загрос, расположенный в западной Персии на границе плодородного полумесяца. Столь же правдоподобное предположение, которое ни коим образом не противоречит горному мифу, утверждает, что зиккураты были возведены для защиты храмов от сезонных наводнений. Некоторые из них могли стать настоящей катастрофой. Нет никаких сомнений, что все возрастающая высота зиккурата предполагала недоступность для собравшегося у подножья простого люда и должна была внушать страх. Сложная система лестниц позволяла легко защищаться от незваных гостей и шпионов из мира, пытавшихся проникнуть в тайные храмовых церемоний и ритуалов посвящения. И снова подобные практики дошли до нас в элевсинских мистериях древних греков, в различных более поздних ритуальных жертвоприношениях, даже алтари христианских храмов тоже напоминают о них. Только жрецы могли подниматься на вершину зиккуратов, где они также выполняли одну из своих обязанностей наблюдение за движением звёзд в ночном небе. Астрономия несомненно переплеталась со стрологией, но астрономическое понимание движения планет, развитое этими жрецами, впоследствии позволило вавилонянам точно предсказать солнечное затмение на многие столетия вперёд. Жрецы использовали передовые методы геометрии Европейцы вновь их открыли для себя только в XIV веке. Постскриптум. То, что создали аккадцы, перешло в наследство вавилону, который дал меру представления о дальнейшем развитии отличительных черт империй и цивилизаций. Здесь следует вспомнить о самом раннем всеобъемлющем своде законов, о законах Хаммурапи. Текст законов представляет собой надпись на аккадской стеле, имеющей высоту примерно 2,25 м и воздвигнутой в 1754 году до нашей эры во времена правления вавилонского царя Хамурапи. В его состав входят 282 закона, охватывающих различные аспекты жизни подданных, включая клевету, воровство и развод, а также знаменитый правовой принцип око за око. В Месопотамии, примерно в 1100 км к западу от Вавилона, параллельно развивалась империя Древнего Египта. Здесь цивилизация приняла схожие формы, но с небольшим отличием: пирамиды, наследственное правление богаравных фараонов и иероглифическое письмо на папирусе. Египтяне также разработали свою собственную более прикладную, но столь же впечатляющую математику. Каждый год после разлива Нила Оставались грязевые отмели, разделённые на участки земли, по размерам те же, что и до наводнения. Разливы Нила способствовали постижению математики и разработке чрезвычайно сложных алгебраических дробей, в то время как точность вавилонской математики сводилась к абстрактной геометрии. Столетия назад Герберт Уэллс заявил об этих империях. Мы знаем, что жизнь преуспевающих и влиятельных людей в Вавилоне и Фивах По утончённости и роскоши могла бы сравниться жизнь современной элиты. Вполне может быть, хотя стоит помнить слова Пиджая Орурка. Когда вы думаете о старых добрых временах, не забудьте об одном о стоматологии. Оставим в покое это болезненное врачевание, но упомянем об одном факте, касающемся зубов. У египетских мумий, не многих счастливчиков, неизменно истончены Это явление изначально объяснялось эволюцией. Теперь стало известно, что их сточил песок и гравий пустыни, которые постоянно попадали в приготовленную пищу. К зубным невзгодам можно добавить и невысокую продолжительность жизни, жестокие болезни, пороки, соответствующие обществу. Богатая фантазия может продолжить список. С этими невзгодами сталкивались жители и больших, и малых империй, и до времён древнего Египта, и после. Это сбывает радужным, поучительным, вдохновляющим, но не таковы суровая правда жизни и зубная боль. Однако не нужно отчаиваться. Ведь история тщательно изучает прошлое, не пребывая в нём, и стремится извлечь из него уроки. Египет повлиял на развитие Крита, Вавилон на Анатолию и Персию, а финикийцы распространили свои идеи в Средиземноморье. Все это кардинально трансформировало жизнь греческих городов-государств, которые занимали острова и побережье Эгейского моря. Поразительно, что древнегреческая цивилизация была раздроблена, но образование в ней было отделено от религии, освобожденное от гнетущей все охватывающей имперской и религиозной иерархии. Индивидуалистическая мысль расцвела, породив то, что мы сейчас называем западной цивилизацией. Философия, демократия, гражданские права, совершенство реалистической скульптуры, архитектура, наука, трагедия и даже комедия, список можно продолжить. Такая творческая личная свобода для всех, кроме женщин и рабов, стала прототипом западной цивилизации. Как только эта особенность мировоззрения установилась Ее невозможно было искоренить в развитии западного человека. В течение следующих двух с половиной тысячелетий западный мир пережил тирании, государственный террор, империи, варварство, целые столетия интеллектуального застолья. Однако этот образ мысли с самого начала оказался неэффективным в борьбе с грубой физической силой. При всех своих достоинствах греческий мир быстро уступил военной мощи расширявшейся Римской империи. Несмотря на столь быстрое развитие событий, чёткого разрыва с прежними империями не произошло. Лучше всего это иллюстрирует преемственность в развитии алфавитного письма, которое вытеснило клинопись Аккада и Вавилона. Глава 2. Римская империя.